Коралловый замок любви В американском штате Флорида есть необычный музей. Это своего рода крепость, построенная из плотно пригнанных друг к другу блоков кораллового известняка. Так называемый коралловый замок был воздвигнут в память о несчастной любви. Сложно представить, но весь массивный комплекс был сооружен вручную одним человеком — Эдвардом Лицкалненьшем. Эдвард появился на свет в 1887 году в деревушке под Ригой. Он ходил только в начальную школу и с трудом выучился читать и писать. К тому же мальчик рос хрупким и болезненным, да и ростом не вышел. В 26 лет Эдвард посватался к шестнадцатилетней летней дочке соседей Агнесси Скавс, в которую страстно влюбился. Та вроде бы дала согласие, но за день до венчания отменила его, заявив, что жених для нее староват. Сердце Эдварда оказалось разбито. Он решил уехать в далекую Америку, чтобы навсегда забыть о возлюбленной. В Америке жизнь молодого человека тоже складывалась несладко. Ему приходилось за гроши выполнять тяжелую и неблагодарную работу. А потом он захворал туберкулезом, и врачи предупредили, что жить осталось недолго. По совету друга Эдвард перебрался на юг, в городок Флорида-Сити, где климат был более благоприятным. Там ему удалось по дешевке купить акр земли. Точно неизвестно, когда именно в голову Лицкалниншу пришла идея построить замок из кораллов. Во всяком случае, к строительству он приступил к началу 20-х годов прошлого столетия, когда ему было уже за 30. Несчастный латыш Верил, что если его затея удастся, возлюбленная вернется к нему. Как ни странно, строительная деятельность пошла больному на пользу, его здоровье существенно улучшилось. В качестве основного материала для строительства Эдвард использовал коралловый известняк, глыбы которого буквально валялись под ногами. Также в ход шел любой хлам, вещи со свалки, проволока, запчасти от автомобилей. Соседи поначалу смеялись над хмурым Эдом, так они его называли, считая мужчину чокнутым. Но постепенно он завоевал их симпатии, тем более после того, как они узнали о несчастной любви. Вот только никто не мог понять, как Эдварду удавалось перемещать массивные блоки на такие расстояния, ведь практически никакой техники у него под рукой не было. Как-то раз... Соседские мальчишки, решив проследить за стройплощадкой ночью, увидели, как многотонные глыбы сами собой поднимаются в воздух, а затем ложатся на положенное им место. А одна из соседок однажды наблюдала с забора, как Эдвард клал на каменный блок ладони и что-то бормотал, а после этого глыба начала медленно всплывать вверх. Видимо, свой секрет Лицкалненьш тщательно оберегал. Когда в 1936 году он узнал, что некий бизнесмен собирается устроить себе усадьбу по соседству с ним, то поторопился продать свой участок и переехал в соседний городок Холмстед. Там он приобрел землю на самой окраине, в лесу. Часть постройки перевез на новое место жительства из Флорида-Сити, наняв для этого тягач. Однако так и не стал никому обращаться за помощью по погрузке. Попросил шофера-тягача оставить прицеп на ночь, а утром известняковые монолиты уже оказались в кузове. На новом месте Эдвард продолжил работы по строительству. Питался он овощами, которые выращивал на своем огороде. Хотя на участке была жилая постройка, Лицкалнинж в ней не жил, только хранил инструменты, Обитал он в сарае на краю участка. А что же Агнесса? Рассказывают, что Эдвард написал ей письмо, в котором сообщал, что построил для красавицы целый дворец, а также умолял ее приехать и стать его женой. Но жестокая возлюбленная вновь ответила отказом. После того, как строительные работы были завершены, владелец замка стал зарабатывать, проводя по нему экскурсии. Стоили они по 25 центов с человека. Скончался Эдвард Литцкалненш в возрасте 64 лет от рака желудка. После его кончины сооружение неоднократно меняло хозяев, пока в 1984 году его не объявили национальным достоянием и не превратили в музей. Коралловый замок, собственно, представляет собой небольшую крепость, внешняя стена которой – состоит из каменных монолитов высотой в несколько метров. Блоки даже не скреплены цементом, хотя идеально подогнаны друг под друга. Чтобы попасть внутрь, нужно открыть входную дверь, сделанную из девятитонной каменной глыбы и установленную на вертикальной оси. Но она устроена таким образом, что открывается легким нажатием пальца. Внутри крепостной стены находится множество каменных изваяний. Это статуи и садовая мебель, например, стол, кровать и кресло. Все изготовлено из известняка. Также во дворе высится массивная двухэтажная башня, верхушка которой украшена перевернутым месяцем и звездами. Гостиная выглядит как зал королевского замка. В ней установлены два каменных трона. Один предназначался для Эдварда, другой для его возлюбленной Агнессы. В центре стоит стол в форме сердца, украшенный резьбой. В спальне, где Эдвард планировал жить вместе с Агнес, размещается коралловая ложа колоссальных размеров. Владелец предусмотрел даже комнату для матери Агнесы на случай, если та захочет перебраться к дочери и зятю. Есть в здании и детская, которая украшена изображениями сказочных персонажей — Эксперты подсчитали, что суммарный вес всех коралловых глыб, использованных Эдвардом Литцкалниншем при строительстве, составляет 1100 тонн. Ясно, что одному единственному человеку, даже если бы он применял различные приспособления, одолеть такой проект не под силу, ведь даже египетские пирамиды все-таки строили не одиночки, а команды из рабов. Неужто Лицкал нынеш и в самом деле прибегнул к помощи магии? И если это так, то почему та же самая магия не помогла ему завоевать любовь прекрасной Агнессы? Увы, свои тайны Эдвард навеки унес в могилу. А нам осталось лишь созерцать это удивительное творение человеческих рук. Дом Винчестеров, предназначенный для духов. В Сан-Хозе, Калифорния, находится знаменитый особняк Винчестеров. У здания весьма хаотичная архитектура. Многие находят его просто уродливым, но толпы туристов приходят посмотреть на этот дом, будучи знакомы с его жутковато-мистической историей. В 1857 году Оливер Винчестер, 1810-1880 года, придумал свою знаменитую многозарядную винтовку. Многие считают, что это событие предопределило исход гражданской войны в США. После кончины Оливера его состояние перешло к сыну Уильяму, женившемуся на некой Саре Парди. Внезапно семью стали преследовать несчастье, Сначала умерла маленькая дочь Винчестеров, Энни, а в 1881 году скончался от туберкулеза и Уильям. Сара осталась одна. Правда, будучи наследницей двадцати миллионного состояния. Ища утешение в своем горе, женщина обратилась к медиуму, который вышел на связь с ее покойным мужем. Дух Уильяма якобы сообщил, что все беды семьи связаны с изобретением ее отца. Поэтому Сара должна уехать из Коннектикута на запад и начать строительство дома, которое не смогут завершить до самой ее кончины. Иначе, мол, ее станут преследовать призраки людей, убитых из Винчестеров. Сара Винчестер так и поступила. Продав имущество, она переехала в город Сан-Хозе, где приобрела шестикомнатный особняк только для того, чтобы снести его и на этом месте построить новый дом. Строительство началось в 1884 году. Сара наняла для этого лучших мастеров и архитекторов. Никакого плана у вдовы не было. Она стремилась затянуть постройку дома на как можно более длительный срок, Этаж рос за этажом. Здание состояло из бесконечных лестниц, идущих до самого потолка, дверей, открывающихся посреди стены. Стены усеивали крюки и канделябры, а также витиеватые конструкции, напоминающие паутину. В доме устроили целых 47 каминов, так как, по поверью, духи могли проникать в дом через дымоходы. Чтобы отпугнуть гостей с того света, Сара активно использовала число 13. В оконных витражах было 13 стекольных фрагментов, в паркете — 13 секторов, в стенах — 13 панелей, а в лестничных пролетах — по 13 ступеней. Крышу же особняка венчали 13 куполов. Рядом с обычными дверями располагались мелкие дверцы для привидений. Во многих комнатах были сделаны потайные окна. Странно. С одной стороны, целью Сары было избавиться от призраков, с другой, она делала все, чтобы привлечь обитателей потустороннего мира. В 1906 году приключилось землетрясение, и три верхних этажа здания, которое к тому времени достигло шести этажей, рухнули. Восстанавливать их миссис Винчестер не стала, сочтя это проделками духов. Вместо этого... Хозяйка распорядилась повесить на стены множество зеркал и соорудить потайные ходы. Все это должно было, по ее мнению, помешать духам добраться до нее. Помешавшаяся женщина постоянно надевала на себя сразу несколько платьев. Она считала, что в случае необходимости сможет быстро изменить свой облик, просто сбросив одно из них. Строительство продолжалось целых 38 лет пока владелица не умерла. Это случилось в 1922 году. Ей было 83 года. Наследство перешло к племяннице вдовы. Однако от гигантского состояния винчестеров практически ничего не осталось. Все средства Сара вложила в строительство. Наследница тут же продала особняк тетке компании, которая решила превратить дом винчестеров в музей. Новые владельцы наняли специалистов, чтобы составить план здания, но сделать это так и не удалось. Планировка оказалась слишком запутанной, а при попытке подсчитать внутреннее помещение каждый раз получалось новое число. Официально считается, что в особняке 160 комнат, 13 ванных, 6 кухонь и 40 лестниц. Теперь... Здание показывают туристам как местную достопримечательность. Проклятый дом столь популярен, что в 2009 году режиссёром Марком Аткинсоном был снят ужастик «Призраки дома Винчестеров». Действие картины происходит в том самом здании на бульваре Винчестеров в Сан-Хозе. Чёртова дюжина в архитектуре. А ведь Сара Винчестер далеко не первая и, вероятно, не последняя, кто использовал символику чёртовой дюжины при строительстве или планировании интерьеров. В целом, в европейской культуре отношение к числу 13 неоднозначное. Большинство людей считают его несчастливым, хотя попадаются и те, кто уверен в обратном. Так или иначе, Мистические истории вокруг чертовой дюжины нашли отражение и в таких сферах, как строительство и архитектура. Число смерти. Происхождение суеверий, связанных с числом 13, точно неизвестно. Если число 12 называют дюжиной, то 13, делящееся только на само себя, чертовой дюжиной, подчеркивая тем самым, что оно связано с темными, дьявольскими силами. Оно как бы нарушает равновесие, вселенскую гармонию. Кстати, в кабале одна и та же буква «мэм» обозначает одновременно «тринадцать» и «смерть». Тринадцатый аркан Таро также символизирует смерть. Принято всячески избегать числа «тринадцать». К примеру, в западных отелях нередко отсутствуют тринадцатые этажи и тринадцатые номера во франции вы не увидите даже домов под номером тринадцать а вот основатели сша напротив симпатизировали число тринадцать возможно это связано с тем что на момент обретения независимости от великобритании государство состояло из тринадцати штатов а возможно тут играла роль сакральное или оккультное значение чертовой дюжины Конспирологи убеждены, что Соединенные Штаты Америки были основаны представителями масонской или другой оккультной организации. Так, число 13 многократно встречается в элементах герба США. Многократно встречается в элементах герба США. Над головой орла 13 звезд, символизирующих 13 штатов. В левой лапе птица держит 13 стрел, а в правой — оливковую ветвь, на которой 13 листьев и 13 ягод. В дивизии штатов pluribus unum" из многих одно — 13 букв, а количество красных и белых полос американского флага также равняется 13. Разрушенная башня. Одна из архитектурных историй, связанных с чертовой дюжиной, относится к Нижегородскому Кремлю. Строительство его — приписывается князю Юрию Всевладовичу, сыну Всевлада, князя Владимирского. Впервые город упоминается в летописях за 1221 год. Сначала Кремль был деревянным. Каменную крепость попытались возвести лишь во второй половине XIV века, когда на Руси возникло Нижегородско-Суздальское княжество, но все башни возвели лишь в начале XVI века, при Иване Третьем, под руководством итальянского архитектора Пьетро Франческо, более известного как Петр Фрязин, тем более что деревянные укрепления были к тому времени уничтожены пожаром. Крепость выложили из красного кирпича, а число крепостных башен равнялось тринадцати. Но в XVIII веке одна из башен, Зачатьевская, обрушилась вместе с частью стены при оползне. Это была квадратная воротная башня, название ей дали по расположенному поблизости Зачатьевскому монастырю, хотя в документах XVII века она именовалась также Белой, видимо, из-за белокаменной облицовки нижней части. Оказалось, что башня стояла на крайне неудачном месте, где подземные воды размывали грунт. После обрушения башня много лет пролежала в руинах, пока в начале этого столетия Властями и местными жителями не начали выдвигаться идеи о том, что необходимо замкнуть Кремлевское кольцо. В итоге, в 2012 году башню восстановили. Правда, из современных материалов и свою предшественницу она напоминает только внешне. Сегодня в Зачатьевской башне даже открыт небольшой музей, а у самого ее основания, под специальным стеклом, можно увидеть фрагменты старой кладки. Теперь башен Нижегородского Кремля снова 13. Интересно, надолго ли? Проклятие станции Суворовская. Многие исследователи обращают внимание на количество станций кольцевой линии московского метро. Их 12. Это соответствует, например, числу знаков зодиака. Конспирологи уверяют, что это не случайно. Кольцо столичной подземки изначально задумывалось как модель Солнца, вокруг которого вращаются созвездия. Миф гласит, что когда обсуждалось строительство метро в столице, Сталина заинтересовала астрологическая карта, составленная знаменитым оккультистом и алхимиком Петровской эпохи Яковом Брюсом. 1669-й. 1735 года. Издавна города возводились по принципу «что на небе, то и на земле». Застройка Москвы также производилась согласно астрологическим принципам в соответствии с расположением созвездий на небе. Конечно, нет прямых доказательств того, что вождь народов решил пойти по стопам своих далеких предшественников, русских великих князей и царей. Но современные астрологи утверждают, что Москву можно поделить на 12 секторов, каждый из которых соответствует определенному зодиакальному знаку, и каждому из этих секторов, в свою очередь, соответствует одна из кольцевых станций метро. Например, станции Курской соответствует знак Овна, Таганской – Тельца, Повелецкой – Близнецов, Добрынинской – Рака, Октябрьской – Льва, Парка культуры – Девы, Киевской – Весов, Краснопресненской скорпиона, белорусской стрельца, Новослободской козерога, проспекта Мира Водолея, Комсомольской Рыб. Каждый из районов, расположенных вдоль двенадцати линий радиусов, выполняет свою функцию. Между тем, еще в 50-е годы прошлого столетия было запланировано строительство тринадцатой станции кольцевой линии между Новослободской и проспектом Мира под южной частью Суворовской площади. Проектирование ее началось в 1989 году. Впоследствии оттуда собирались сделать переход на станцию Достоевская Люблинско-Дмитровской линии. Вход на станцию должен был располагаться на Олимпийском проспекте напротив спорткомплекса «Олимпийский». На перегоне между Новослободской и проспектом Мира подготовили площадку для строительства пилонной станции глубокого заложения. Глубина ее должна была составить около 40 метров. В проектных документах станция называлась по-разному. Сначала площадь коммуны, затем Суворовская площадь, площадь Суворова, Дубровская. Остановились, наконец, на Суворовской. Предварительные работы по постройке станции начались лишь в 2011 году. Открытие планировалось в 2016 году. 17 июля 2012 года правительство Москвы утвердило проект планировки Суворовской. Однако в 2013 строительство отложили на неопределенный срок, а в марте 2017 и вовсе объявили об отказе от постройки, Говорят, основными причинами отказа от проекта были его дороговизна, а также сложность и долговременность реализации. Но это официальная версия. А по неофициальной это было связано с проблемами, которые несло число 13. По мнению некоторых любителей астрологии, если бы была построена 13-я станция кольцевой линии московского метро, она бы соответствовала загадочному знаку змееносца, который то ли присутствует, то ли нет в системе зодиака. Но тогда ее следовало строить между станциями Краснопресненская и Белорусская, соответствующими знаком Скорпиона и Стрельца. Однако с точки зрения специалистов по эзотерике, строительство 13-й станции вообще нецелесообразно. Архитектура любит четное количество элементов. Если не 12, то 14 или 16. Тогда нужно было бы строить сразу две станции. Но зачем? 4 февраля 2013 года в шахтовом стволе строящейся станции произошло обрушение породы. Пострадал один из рабочих. У него диагностировали перелом ноги. Есть также непроверенные данные, о том, что под завалами якобы погибло несколько человек. Именно после этого стройку решено было законсервировать. Правда, станция Суворовская до сих пор присутствует на перспективной карте развития московского метрополитена. Там указан даже срок ее ввода в эксплуатацию – 2020 год. Однако, по словам диггеров, бывавших в районе станции «Призрака», шахты там затоплены водой а восстанавливать, пока никто ничего не собирается. Под знаком змея в старину Киев называли «городом змеевым, Как известно, древние славяне представляли мир в форме гигантской змеи, кусающей себя за хвост. Если верить этому представлению, то хвост змеи располагается точно под Киевом. Не зря покровителем украинской столицы является Архангел Михаил, согласно Библии, победивший дьявола в обличии семиглавого змея. Есть в Киеве район Гончары-Кожемяки. Название его связано с именем мифического героя Никиты Кожемяки, якобы победившего змея, регулярно уносившего к себе в логово красивых девушек. Говорят, Никита Кожемяка был реальным человеком и жил именно здесь, в урочище, где тогда располагалось что-то вроде ремесленной слободки. По другим данным, победителя киевского змея звали Кириллом. Возможно, это было его второе христианское имя, принятое при крещении. В честь Кирилла Кожемяки была выстроена и Кирилловская церковь, близ которой находится Змеева пещера. А что, если и сам змей реально существовал? Недаром под Киевом до сих пор сохранились змеевы валы. Как гласит миф, это та самая борозда, которую пропахал Никита трехсотпудовой сахой, куда запряг сраженного змея. Кстати, изображение самого легендарного змея можно увидеть на фасаде старинного здания на Рейтерской улице. Уж не является ли народная легенда о Никите, Кирилле, Кожемяке, одной из интерпретаций библейского предания о победе архангела Михаила над змеем. Так или иначе, в архитектуре многих киевских зданий присутствуют мифологические мотивы, подтверждая мистическую и магическую репутацию города. К примеру, в самом начале улицы Ярославов-Вал, Большая Подвальная, находится готический замок со шпилем, фронтон которого украшен крылатыми львами, со злобными ликами, а кое-кто из киевлян считает, что это не львы, а самые настоящие бесы. По одной версии, в позапрошлом столетии особняк принадлежал семье баронов Штенгелей, по другой – его построил для своей любовницы табачный магнат Сальве. Львы же должны были служить ей защитой от злых духов. Проект разработал харьковский архитектор Николай Добачевский, 1860 тысяча восемьсот одна тысяча девятьсот шестой года рассказывают, что некогда тут размещался чешский клуб, который посещал знаменитый писатель Ярослав Гашек, одна тысяча восемьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот двадцать года. Однажды он подвыпил и по какой-то причине начал посылать проклятия и дому, и его прошлым и будущим обитателям в послереволюционную эпоху. В здании устроили коммунальные квартиры, а через какое-то время оно начало разрушаться, да и сейчас находится в полуразрушенном состоянии. Дом номер 14А по той же улице в начале XX века построил купец Леонид Родзянко, двоюродный брат председателя Государственной думы Михаила Родзянко, 1859-1924 года. У входа две каменные статуи, изображающие неких мифических длинноволосых существ женского пола. По мнению исследователя Дмитрия Лаврова, подобные мотивы в оформлении зданий были в начале прошлого столетия весьма популярны в Киеве. С одной стороны, обнаженные каменные красавицы могли быть персонажами из греческой мифологии, с другой — изображениями конкретных ведьм которые таким образом охраняли хозяев дома от неприятностей. Есть предание, что был у скульптур реальный прототип, известная киевская ведьма и гадалка Мотриа Варналий. Как-то она напророчила Леониду радзянка что Российскую империю ждет война и неисчислимые беды. Поверив ей, миллионер еще в 1913 году эмигрировал в Америку и тем самым, возможно, даже спас себе жизнь. Здание зеленого цвета на улице Гоголевской, 23, называют «домом с котами» или «домом Ягимовского, а то и «замком Кощея. Оно выстроено в стиле модерн с элементами готики по проекту архитектора Владимира Бессмертного 1861-1940 года. Говорят, владелец дома, генерал Фердинанд Ягимовский увлекался оккультизмом и, по слухам, знался с самим дьяволом. Видимо, отсюда и экзотическое оформление здания. На первом этаже, возле готического окна, два барельефа в виде котов. На втором маскароны в виде довольно безобразных человеческих ликов. В центре они перемежаются изображениями сов. А на венце крыши и вовсе сидит фигурка черта, правда, небольшая. О доме номер семь по улице в особняке Александра Козеровского, рассказывают, что там располагался бордель для гомосексуалистов. Возможно, это связано с наличием лепнины в виде силуэтов обнаженных мужчин. Пятиэтажное здание в стиле модерн было выстроено архитектором Игнатием Ледоховским в 1913 году по заказу владельца Александра Козеровского, которому приписывали нетрадиционную половую ориентацию. Скульптуры для фасада изготовил Федор Соколов. Так появилась прославившаяся на весь Киев медуза-горгона с ядовитыми змеями на голове вместо волос. Дом по адресу Большая Житомирская, 8А, называют «домом с горгульей». На углу здания действительно изображена горгулья. Сейчас уже не установить, почему был выбран такой дизайн. Возможно, владелец хотел таким образом отпугнуть злых духов от своего жилища. Клин клином вышибают. А может, восхваляя темные силы, пытался заручиться их покровительством, Хотя есть гипотеза, что хозяин дома просто скопировал чудище с собора Парижской Богоматери, ведь в те времена было модно подражать всему французскому. Существует версия, что некогда здесь проживал чернокнижник Иосиф Роговский, проводивший в доме спиритические сеансы. Он-то, мол, и заказал горгулью архитектору Михаилу Бобрусову 1878-й, 1955 года. Но, согласно официальным источникам, владелицей усадьбы являлась помещица Ипполитта Цезарина Роговская, которая действительно содержала спиритический салон и горгулью установила напротив залы, где собирались участники кружка, как символ их оккультной деятельности. По адресу Большая Житомирская, 32, стоит четырехэтажный дом со змеями, построенный в 1911 году уже упомянутым Игнатием Ледоховским. Бывший доходный дом украшает лепнина в виде густого каштана, в ветвях которого резвятся змеи. Некоторые считают, что он символизирует собой мировое дерево, здесь же и фигуры ангелов, сейчас здание на реставрации. Но самый знаменитый мифологический дом в Киеве расположен в Печерском районе на улице Банковой, 10, напротив администрации президента Украины. Он известен как «Дом с химерами». Здание в форме куба, названное тогдашней прессой образцом архитектуры нового стиля, было выстроено в начале 1900-х по проекту Владислава Городецкого 1863 1930 года, известного тем, что он строил Николаевский костел, Национальный художественный музей, мебельную фабрику Кимайера и другие приметные объекты. Архитектор приобрел участок земли на склоне Печерского плато, близ осушенного Козьего болота, и собрался строить там жилой доходный дом. Между тем, Коллеги предупредили его о том, что это сложно, плывун, склон слишком крутой. И тогда Городецкий заключил пари с двумя друзьями-архитекторами, Александром Кораблевым и Владимиром Леонтовичем. Он обещал им, что за два года построить на проблемном участке здание из цемента и бетона, которые по тем временам были для строителей еще в новинку и построил, призвав на помощь инженера Антона Страуса. Да еще и нанял итальянских братьев-скульпторов Элио и Эвдженио Саля устроить крыши и фасады статуями. И те соорудили из простого цемента фигуры реальных и фантастических существ слонов, носорогов, львов, пантер, жирафов, антилоп, орлов, крокодилов, ящериц, лягушек, драконов, жаб. «Морских чудовищ не рыд на яд». Внутри дома тот же декор, включая мешанину из голов и даже черепов животных. В книге Маслюкова и Ганцевой «Киев в стиле модерн» 2014 год высказывается предположение, что животные мотивы были использованы городецким, так как тот был страстным охотником и любителем африканских сафари вот и решил воссоздать в своем проекте африканский вельд увы счастье своему создателю дом с химерами не принес начались финансовые неурядицы здание пришлось сначала заложить потом продать как гласит еще одна легенда покидая особняк где у его семьи тоже была квартира архитектор наложил на него проклятие мол всех обитателей дома станут преследовать несчастье И только потомки самого Городецкого смогут уживаться с химерами. Может, это простое совпадение, но после революции в доме с химерами никогда больше не жили люди. Там размещались различные организации, да и те надолго не задерживались, быстро съезжали или расформировывались. То же происходило и после распада СССР. Конторы, арендовавшие площади в особняке, повально банкротились. Между прочим, писатель Михаил Булгаков 1891-1940 года утверждал, что именно дом с химерами вдохновил его на создание образов Воланда и его свиты в романе «Мастер и Маргарита» 1940 год. С 2005 года в доме с химерами располагается резиденция президента Украины. Постройка объявлена объектом культурного наследия. Любопытная деталь. В романах Владимира Васильева «Лик Черной Пальмиры» 2003 год и «Время инверсий» 2014 именно здесь находится штаб-квартира Дневного дозора города Киева. Говорят, что если соединить воображаемыми линиями между собой дом с котами, дом с горгульей и дом с химерами, то получится треугольник – в центре которого будет находиться собор Святой Софии, а это что-то да означает.